Глава 15 Всё произошло так быстро, что я вконец растерялась. Тёмка не должен был падать в обморок. Он поправлялся с неимоверной скоростью и удивлял этим даже всё повидавших врачей. Шов заживал, от него осталась тоненькая розовая полосочка. Малюсенькая, как будто операция прошла не вчера вечером, а месяца три назад. Самочувствие было бодрым, настроение весёлым, и я перестала волноваться. Думала, мы успешно шли на поправку, и меня занимали только новые способности Тёмки и его статус Боресса. Но сын не шевелился, хотя и спал всегда довольно чутко. Слышал звуки, реагировал на шаги и шорох. Сейчас же лежал куклой в руках заведующего. Иннокентий Иванович двигался плавно и одновременно быстро. Как будто счёт шёл на секунды. Его лоб прорезала глубокая морщина, и почему-то именно она доказывала, что всё происходящее серьёзно. Кмурый Олег даже не посмотрел в мою сторону. Никак не прокомментировал слова Иннокентия и нырнул в проем двери за секунду до заведующего. Они вышли и оставили нас с волком одних. Несколько секунд я тупо смотрела на белую дверь. «Но как же так?» Я не могла поверить в очевидное. «Подождите!» Увы, когда выпрыгнула из палаты и оказалась в коридоре, врачей там уже не было. Сестринский пост тоже пустовал. И спросить, где же находится реанимация, и можно ли рядом с ней подождать, было не у кого. Но ведь сын чувствовал себя хорошо. Как же так получилось, что я проморгала его? Ведь была рядом и не заметила тревожных звоночков. Наверняка они были. А я думала о какой-то ерунде. «Я плохая мать», — дёрнулась внутри. Струна, сдерживающая панику и страх, лопнула. И слёзы пылились сами собой. Я неуверенно прошлась по коридору и рухнула у соседней палаты. Рыдала, не стесняя стены, не сдерживаясь. «Какая разница, что подумают другие, если мой сыночек попал в реанимацию и, возможно, по моему недосмотру?» Сколько я так просидела, не знаю. Время потерялось, остановилось и отодвинулась на задний план. Голова гудела от производимых слёз, нос закладывала, а глаза отказывались видеть. Я утирала слёзы рукавом, но они всё текли и текли. Всё никак не кончались. что было странно и непривычно для меня. Плакать я не любила и всегда старалась сдерживать слёзные порывы. Терпела до последнего, и плаксой меня бы точно никто не посмел назвать. Но за последние два дня случилось столько всего, что слёзы уже не имели никакого значения, как и моя репутация. «Ой, что случилось?» На плечо легла рука и дружески потрепала. «Джули, что с вами?» Я подняла зарёванные глаза — И в невысокой фигуре с растрёпанными кудряшками опознала свою соседку Нору, Лису Патрикеевну. «У вас запоздал откат? Операция прошла успешно, а вы переживаете только сейчас? У меня тоже так было. Плакала двое суток. Когда Артурчика привезли, он был такой бледненький, а сегодня впервые встал. Нам Кирилл Иванович разрешил, он такой хороший. Снял бинты и разрешил вставать». Бодро затараторила Нора, чем вызвала невольную улыбку. «Вот так-то лучше». «Не стоит вам расстраиваться, Джули. Лучше приберегите силы для сына. Я своему так и говорю. Скользнёшь от меня на другой этаж — получишь». И она потрясла кулаком. «А если я буду плакать, то какие ж силы останутся? Как есть, убежит и слушаться не будет». «Не будет». Сквозь слёзы согласилась я и вытерла лицо. «А ухудшение после операции бывает? Ну, когда ещё что-нибудь случается, и нужна повторная операция». Я посмотрела в потолок и заставила себя отогнать подлые мысли. «Нет, Тёмку не будут оперировать. Скорее всего, подключат к какому-нибудь аппарату, дадут кислород или лекарства, витамины. А резать не будут. Не будут, и всё тут». ухудшение случается редко», — авторитетно заявила Лиса. «Я сколько ни разговаривала с мамочками, о таком не слышала. Все идут на поправку. Швы я в этом плане не считаю. Без швов в хирургическом отделении не бывает». С эстетической точки зрения это, конечно, ухудшение. Но я его таким не считаю, да. Так что волноваться не стоит, вытрите слёзы. А вот с поведением в закрытом помещении у детей бывают проблемы. Поведение определённо ухудшается. Вздохнула она и присела со мной на скамейку. Поведение и вправду ухудшается. Согласилась я и окончательно успокоилась. «Ваш тоже шалит», — участливо заглянула в лицо леса. Молча кивнула. Обсуждать Тёмку не хотелось, иначе не выдержу и снова расплачусь, а этого допустить нельзя. Я должна быть сильной, должна быть опорой и стеной для своего сына. Кто ещё, если не я? Не раскисать и не падать духом. Мы обязательно выберемся из этой ситуации, справимся. Ведь мы сильные, он и я. Пережили железный зажим, операцию, новый статус Боресса и обморок переживём, да. Главное не думать о плохом, и всё наладится». Этот нехитрый совет мамы мне очень помог в жизни. Мы ведь тоже жили с ней вдвоём. И я, наверное, в детстве тоже много болела, как и все дети. И мама переживала, волновалась за меня, как я за Тёмку. Это обычное дело переживать, болеть душою за своих детей. «Вы узнали, кем был отец вашего сына?» Вопрос Норы вернул меня с небес на землю. Недовольно цыкнула и качнула головой. «Зря вам это помогло бы в пригляде за сыном. У каждого оборотня свои привычки». Как ни в чём не бывало, принялась рассуждать лиса. Вот что за беспардонная особа? Ни грамма деликатности. И ничто её не принимает, ни намёки, ни косые взгляды и красноречивое молчание. Кажется, ещё в прошлый раз я дала понять, что не хочу обсуждать Георга. Артурчик у меня весь в отца. Настоящий волк растёт. Его раздражает щекотка задних лап, как и мужа. Не свежее мясо, хотя здесь такого почти не бывает, и неподобающие запахи. У него аллергия на семейство кошачьих, поэтому мы и попросили заменить физиотерапевта. Когда она ставила магнит на шов, Артурчик чуть с ума не сошел. Его так трясло, он чувствовал себя очень плохо. Именно от запаха. А врачи могли бы догадаться, что волку будет неприятно лечиться под наблюдением кошки. В мире оборотни Джульетты запах имеет большое значение. Вы, как человек, этого, конечно, не понимаете. Меж тем продолжала трещать Нора, но я остановила ее, зацепившись за мысль. Запах? «Именно. Людям недоступно ощущать все тонкости, видеть краску запаха и его густоту. Кошки пахнут сладковато-приторно, навязчиво, как будто где-то рассыпали ваниль», — медленно произнесла я, вставая. «Вы, Нора, пахнете горьким мёдом, гречишином иногда с цитрусовой ноткой». Лиса оторопела и замолчала. Она смотрела на меня снизу вверх широко открытыми глазами и переваривала услышанное. «Это вам сын сказал?» Он так хорошо различает запахи? Невероятно. Артурчик не сразу мне признался, года в три только. Тогда, может, ваш сын волк какого-то очень редкого вида. Иначе почему я не признала его в мальчишке?» пробормотала она. Волк. Запахи. Виды запахов, их тонкий флёр, окутывающий при приближении, откладывающийся в памяти. Странность, на которую я давно махнула рукой. Почти забыла, хотя в детстве любила играть в запахи. прислушиваться к ним, запоминать, как нежно пахла мама, её аромат сладковатый и сливочный, напоминающий дыню или грушу, в зависимости от того, в каком она настроении, как противно пахло соседка, дешёвым алкоголем, табаком и, что ещё хуже, горечью и ненавистью. Да, в детстве я была твёрдо уверена, что запах ненависти самый противный и гадкий. Пока в соседнем подъезде не наткнулась на вынос гроба. Запах смерти переплюнул все противные запахи и надолго отбил желание принюхиваться. Да, лет до восьми я старалась не принюхиваться вовсе, боясь снова услышать запах смерти. А потом и вовсе забыла об этой игре. И вот я очутилась в волшебной больнице с оборотнями, которые, как оказалось, играют в похожие игры. Или не играют, а живут ими. Я чувствовала, как дрожит натянутая внутри струна. В глазах потемнело. Мне нужно было найти кого-нибудь, кто бы объяснил, подсказал, развил мелькнувшие подозрения. «Мне нужно найти Кирилла Ивановича», — сдавленно сказала я, разворачиваясь к сестринскому посту. Тот как назло пустовал. «Мне нужно срочно найти Рея, мне...» Не договорив, я метнулась к лифтам. «Буду бегать по этажам и расспрашивать. Где-нибудь точно встречу врача или медсестру. Они подскажут, направят меня к реанимации. А там я разузнаю, что же всё это значит». «Что всё это значит? Не могу же я сама быть оборотнем. Ведь не могу, верно?» Створки лифта раздвинулись. Я прыгнула и нажала первую попавшуюся кнопку. Потом увидела прибитый листочек. Напротив каждого этажа было написано, какое отделение там находится. И нажала пятый этаж. Гадать не пришлось. Операционная находилась там, как и реанимация, скорее всего. Лифт дёрнулся непривычно резко. Одна секунда, и вот створки уже снова раскрываются. а я, бледная и немного испуганная, вываливаюсь на этаж. Белый холл, пустые каталки. Дверцы расходятся в три стороны и ни одного указателя. Только непонятные значки, похожие на иероглифы, да разноцветные таблички, на которые они нанесены. Решаю бежать прямо по центральному коридору. Там наверняка кто-нибудь есть. Коридор самый длинный и широкий. вступаю пошатываясь. Непонятно, почему при выходе из лифта тело охватила чудовищная слабость — аж ноги потяжелели и заплетаются, словно стопудовые гири на них навесили. Несколько шагов вперёд я делала с таким усердием, будто иду в реке против бурного течения. Я иду, а меня сносит, и ни на сантиметр не продвигаюсь вперёд. За моей спиной что-то звякнуло, и дверцы лифта раскрылись, снова кого-то выпуская. «Что вы тут делаете?» — ахает незнакомый женский голос. «Вам сюда нельзя! Покиньте операционный этаж немедленно!» Поворачиваю с трудом шею, Вижу высокую рыжую девицу лет тридцати с пышной замысловатой прической, одета в халат врача. Вроде как имеет право на меня кричать. И всё-таки я делаю над собой усилия и говорю. «Мне нужен рей Девица возмущённо сверкает глазами и только что не фыркает. «Здесь такого нет. Уйдите, мамочка, к себе на этаж. Нельзя расхаживать по больнице». «Нет, он есть. И пока не придёт, никуда не уйду». Шея затекает сильно, но я пытаюсь развернуться всем корпусом. Получается плохо. Меня обхватывает вода, невидимая и густая. Охранная система здесь у них, что ли, так работает? Вон рыжая щурится, переступает с ноги на ногу. Видимо, решают не связываться с опасной мамашей и спокойно проходит рядом со мной. Никакая преграда её не связывает. Ничего не препятствует. Слышу стук каблучков по белоснежной плитке. Понимаю, что рыжая тут совершенно ни при чём. Но одним присутствием она почему-то меня бесит. «Вас не пропустит, Эргол!» «Нечего и пытаться». Лениво роняет врач и сама сворачивает налево. «Ждите вашего Рэя хоть до завтра». «Кто такой Эргол?» — кричу ей напоследок. Но рыжая не удостаивает меня ответом и скрывается в коридоре. «Вот так. Не слишком-то любезно, но вполне ожидаемо. Интересно, а в палату-то я могу вернуться? Или меня здесь зафиксировали?» Я делаю шаг назад, спокойно заношу ногу и выдыхаю с облегчением. «Значит, лифт в крайнем случае вызову и вернусь обратно». а пока постою в холле обездвиженной статуи под наблюдением аргола Интересно, кто это такой? Охранник? К счастью или к чему то несчастью дверцы лифта снова открываются, и оттуда пытаются выбраться две медсестры с каталкой, но у них не получается, потому что на пути стою я и не могу сдвинуться с места, о чём им и сообщаю с извинениями. «Вы что здесь делаете? Мамочка, как вам не стыдно? Немедленно спускайтесь вниз!» — пеняют мне медсестры. Слава богу, Будь на их месте Элен или Файра, я, наверное, уже на первый этаж провалилась бы от стыда. Я подбираюсь, как готовящаяся к прыжку пантера. И внезапно мне приходит на ум, что рейта в больнице сменил имя на более подходящее. «Мне нужен Олег Иванович. Это очень срочно!» Я стараюсь вложить всё своё смятение и растерянность в голос. «Мне действительно очень нужен Рэй. Спросить про сына, узнать про себя, выпытать, знает ли он, что с нами происходит. Может быть, он понимает?» «Ведь волк давно следит за нами и уж точно больше моего понимает в этих волшебных превращениях». «Это очень важный вопрос», — нажимаю я и вглядываюсь в ближайшую медсестру. Пожилая женщина в очках и с сухими морщинистыми руками. Она устало вздыхает и переглядывается с другой молодой девушкой лет 25 на вид. «Важнее того, чтобы быть на операции? Вы так считаете?» ехидно спрашивает она. «На что резонно отвечаю? Он же не врач». Пожалуйста, позовите его ко мне. Скажите, что Джульетта ждёт у лифта. Пожалуйста. Вот увидите, он выйдет. Незнакомая медсестра с осуждением качает головой. Нехорошо поступаете, мамочка. Могли бы и дождаться в палате. Но, к счастью, на этом наши препирания и останавливаются. В коридоре справа слышится какой-то шум, стук двери, бурмотание голосов. В коридор явно кто-то вышел. Медсёстры подхватывают каталку и бодро везут, разворачиваясь направо. Возможно, они даже остановились не в том коридоре, где операционная с Тёмкой. И при всём желании могут не знать, где главврач. Да и заняты. Я отвлекаю их в очень ответственную минуту. Совесть шевельнулась во мне и цокнула, осуждая. И вправду поступаю нехорошо. Эгоистично. Напрягаю других людей из-за своего любопытства. А ведь мои вопросы не помогут спасти кому-то жизнь или поправить здоровье. Наверное, зря я к медсестрам прицепилась. Только задержала. Вон, как кто-то громко ругается в правом коридоре. Возможно, даже из-за меня. Как знать, может, ту парня, что тихо лежал на каталке и не вмешивался в разговор. Счет шел на минуты. Совершенно сникнув, я развернулась к лифту. Нажала кнопку вызова. Ладно, порыв был неоправдан. Постараюсь затолкать подальше свою панику и смиренно дождаться Кирилла Ивановича с новостями. Должен же он прийти и рассказать, что с Темкой... Да и вернуть его в палату. Очень на это рассчитываю. Вот когда он придёт, тогда и попробую аккуратно разузнать, что значит, если человек чётко слышит запахи других живых существ. Уострение болезни, а не проявление суперспособностей. Интересно, Андрей Георг тоже видел меня в каком-то запахе. Чем же я пахну? Приятной или на любителя? Сама я уже много лет стараюсь не принюхиваться и не шибко полагаюсь на своё обоняние. «Георг для меня пах своим древесно-тимьяново-цитрусовым парфюмом, и всё. Никаких других запахов я за ним не замечала». Задумавшись о Тёмке его отце, я даже не успела обернуться на стремительно приближающиеся шаги. Тук-тук, шлёп-шлёп, и плечо сжала мужская рука. «Ты меня искала, Джули?» «А можно без рук?» «Лап!» Недовольно буркнула в ответ я. «Рэй лапы тут же убрал и виновато извинился. Прости, привычка».